Глава двенадцатая. Пятьдесят световых лет от Солнечной системы. Граница ПДР Ирбис. Станция Мистфайр. Глубинный космос. Из окна иллюминатора в каюту заглядывал небольшой кусочек черного безбрежного и пустынного космоса. Что можно разглядеть сквозь многослойное толстое кварцевое стекло? Из-за его непроницаемой черноты космос казался плотным, как тугая материя. Но это была иллюзия, обман мозга. Как и два огонька, что мерцали вдали холодным белым светом, и их можно было принять за далекие звезды. Но Мунблай знал, что это габаритные огни на вершинах мачт, расположенных на внешнем корпусе станции. «Кругом иллюзия и обман», — с раздражением подумал Мунблай. С ним обращались предупредительно, но не позволяли передвигаться по станции. Как ему вежливо сказали, он был почетным гостем, его окружили повышенным вниманием, но и это тоже была иллюзия. Его сторожили и проверяли. Было также иллюзией, что его статус сына вождя и главы клана кому-то здесь важен. Приносивший ему еду стюарт был предупредителен, но строг. Ни шага в сторону делать ему не позволялось, и все это под предлогом его личной безопасности. Что ему могло угрожать на этой станции клана Болотного Бамбука? Просто смешно, хотя и весьма огорчительно. Монблай просил встречи с главой клана, но ему неизменно отвечали, что глава клана очень занят и пока не может принять его. Так проходили дни. Вчера его пригласили на беседу к чиновнику. Когда Мунблая повели запутанными коридорами, он понял, что ему дают понять, что он «никто». Так поступали с теми, кому хотели показать его место. Давали время подумать и сообразить, что он не очень удобный гость и должен поумерить свой гонор. Мунблай воспринял это спокойно и стоически. Сам догадывался, что просто не будет. Об этом его предупреждал и Ивугар. Он отдал ему сертификат лояльности и карту сканирования. Мавлуду и Дока не проверяли. Мавлуда числилась его невестой, а Док был метисом. У Вугара был лишь один вопрос, какого демона Монблай таскает за собой метиса. «Он сын моего отца от белой женщины, не рабыни. Получил хорошее образование и предан мне», — ответил Монблай, и Вугар посмотрел на него с уважением. «Понятно», — кивнул Вугар. «Положение сына главы клана и белой женщины, не рабыни, почти причисляло его к черным и давало права Андрометца под покровительством родственника». Такие случаи были нередки, и белые женщины, став женами, имели те же права, что и черные жены. Его, в конце концов, привели к каюте чиновника и вежливо открыли перед ним дверь. Он вошел и огляделся. За столом сидел полный потный андромедец с курчавыми волосами, приплюснутым носом, и он нарочито равнодушно смотрел на вошедшего посетителя. Мундблая проверяли на стойкости выдержку. Он это понял сразу. Такие игры были в ходу у всех кланов, и нового в этом он ничего не увидел. Даст слабину, и его статус сразу опустится на несколько ступеней. Этого допускать нельзя. Хозяин кабинета некоторое время разглядывал Монблая, не предлагая ему сесть. Затем с линцой произнес. «Вы хотели поговорить с главой клана, уважаемый Монблай?» «А кто вы такой, уважаемый хозяин этого кабинета?» – невозмутимо спросил Мунблай. «А это важно?» – недовольно произнес курчавый толстяк и скривился. «Важно. Я имею статус сына вождя и главы большого клана. Неважно, что клан в изгнании. Его статус признан всеми, и он числится в реестре кланов. Вы беглец!» «И что, это лишает меня родства с главой клана? У вас есть об этом информация?» — Нет. Тогда вы должны знать, что, кроме того, я имею авторитет в капитанской среде. Меня знают сотни и даже тысячи соотечественников. За мной стоят дела, которые освещались в новостях. Поэтому я хочу знать, с кем разговариваю. Имею право. Я привел к клану болотного бамбука корабль и получил благодарность от главы клана, господина Уайба Райса. Монблайк говорил четко, ровно и с достоинством. Он говорил по существу, с осознанием своего положения, и толстяку нечего было возразить. Он нахмурился и представился. «Я помощник третьего заместителя службы контрразведки клана Болотного Бамбука, господин Майасар. Рад был с вами познакомиться, господин Майасар, но моя информация не для вас. Я буду разговаривать или с начальником контрразведки, или с его первым заместителем. Передайте мои условия по команде». Если у вас ко мне вопросов нет, позвольте мне покинуть вас. Мунблай смотрел в лицо разгневанного чиновника с железной невозмутимостью. Тот просверлил его маленькими глазками и проскрипел «Можете идти, господин Мунблай», — уже оборачиваясь, Мунблай произнес. «Да, кстати, вот еще одна просьба, господин Маэссар. Если со мной не захотят разговаривать, то передайте меня и моих людей клану Черной Лилии. «У вас на станции есть их представительство». Чиновник ожег ненавидящим взглядом и кивнул. Монблай вышел, а чиновник связался с кем-то по связи. Он не стал разговаривать со мной. Потребовал встречу с главой контрразведки или первым его заместителем и просил, если встречи не будет, передать его клану Черной Лилии. В ответ выслушал несколько слов и ответил «Слушаюсь». Через полчаса на самом верхнем этаже космической станции состоялся разговор двух людей. В кабинете, обставленном с чрезмерной роскошью, прохаживался моложавый высокий андромедец в адмиральском мундире. Его зачесанные назад волосы пробивала седина. На груди мундира блестели золотые награды. «Значит, Мунблай не стал говорить с чиновником третьего разряда», – уточнил он. «Нет, не стал». — вежливо ответил андромидец в генеральском мундире. Капитан и вел себя с достоинством и невызывающе. Все в рамках того, как о нем говорится в наших секретных архивах. Умен, честен, прям, политики, стороница, искусный флотоводец, удачливый рейдер, драчун из задира. — Не очень удачливый, — усмехнулся человек в адмиральском мундире, если стал беглецом. «Наоборот, ваше превосходительство. Он сбежал вовремя. Клан Черной Пантеры вне закона во всем космосе, и нам его принимать нельзя, беглецов можно. Он все хорошо продумал, не ушел вместе с кораблем клана. Вором его не назовешь, и он сумел из своего положения изгоя выжать максимум. Привел два захваченных им корабля и два штурмовика». «И у него есть сведения, которые вас должны заинтересовать, иначе бы он не стал настаивать на встрече». «Ты очень уверенно говоришь, Айрум. Если он так хочет со мной встретиться, то почему не хочет перейти в мой клан?» Тот, кого называли Айрумом, улыбнулся и мягко ответил. «Вы не дадите ему в управление боевой корабль ваше превосходительство?» «Конечно, не дам», — решительно заявил человек в адмиральском мундире. Дать ему корабль – значит обидеть своих капитанов. Мне не нужны лишние проблемы в армейской среде. Капитаны мечтают о набегах и победах, а я хочу торговать и развивать технологии. За ними будущее. Все верно, ваше превосходительство. А Винсент Рибой даст, он это понимает. Винсент – пират, и Монблай – пират. Они найдут общий язык. Тогда мне непонятно, почему он со мной хочет поговорить, а не с Рибым. потому что, видимо, его информация предназначена для вас. Значит, там есть масштаб, который не потянет ребой. Однако, — удивился адмирал, — все просчитал, стервец. Как ты думаешь, стоит его принять или ты встретишься с ним? Если мы хотим иметь своего человека среди друзей и через него наладить сбор информации, — осторожно начал генерал, то вам стоит с ним встретиться. Вы покажете Рибому, что Монблай для вас ценен, и тот ухватится за него. Он любит за вами повторять. А мы попробуем использовать его в своих целях, осторожно, не спеша. После разговора с вами я поговорю с ним. Ты, Айрум, большой хитрец, но поговори с ним сначала ты. И уже потом, если убедишься, что информация ценная, поговорю с ним я. Не стоит так уж поднимать изгоя в глазах Ребова. «Как прикажете, ваше превосходительство», — склонил голову генерал. Мунблай сидел и вспоминал разговор с чиновником. Он сулил ему малоприятное будущее, но и от своего пути и плана капитан не хотел отступать. Даже если не получится поговорить с главой клана, он сделает предложение клану «Черной лилии». Возможности клана другие, но и выбирать не приходится. Не тот случай. «Обидно», — думал Мунблай. где быстрота и молниеносность, присущая кланам, Уже в прошлом? Она пропала, оставив лишь следы былых побед. Кланы закостенели, стали неповоротливыми, обзавелись добывающими комплексами, стали торговать с белыми, с теми, кто был их господами многие столетия. И Мунгаба в чем-то был прав, когда веял активные поиски набегов. Он продолжал освященные справедливостью местью традиции предков. О них в кланах забыли и чтят лишь брашку из молодого бамбука, как символ приверженности авейному славой прошлому. За всеми высокопарными словами тех, кто управлял кланами, нет содержания. И это прискорбно. Андромедцы, как боевой отряд мстителей, вымирают, и наступит время, когда вновь придут белые господа и сделают народ Андромеды рабами. В дверь постучали, прервав невеселые размышления капитана. Мавлуда, молча сидящая напротив бледная и подняла голову, и Мунблай кивнул, разрешая ей встать и встретить гостя. Она встала и открыла дверь. За ней стоял офицер. Он приветливо ей улыбнулся. «Я от господина генерала Айрума. Он приглашает к себе капитана Монблая и спрашивает, когда он сможет встретиться с ним». «Я могу прямо сейчас», — тут же ответил Монблай. Стройте себя значимую персону, он не хотел». «Приглашают, значит, надо идти». «Тогда пройдемте со мной, капитан. Я ординарец генерала». Монблай поднялся, одернул свой потасканный мундир капитана корабля, клана «Черной пантеры», но без шеврона клана, и вышел. Теперь его провели коротким путем, и уже через пять минут он был в кабине начальника контрразведки клана «Болотного бамбука» генерала Айрума по прозвищу «Потрошитель». О нем ходило много слухов, например, о том, как он возвел на вершину власти своего начальника, бывшего начальника контрразведки, Уаиба Райса. Он обвинил в предательстве трех вождей из пяти племен, входивших в клан, и запытал их до смерти, добившись признания. Это был опасный и могущественный человек. Он пользовался безграничным доверием главы своего клана и пресекал любые попытки переизбрания главы. На лице Айрума всегда царила печаль легкого удивления, но искушенный в придворных интригах Монблай знал, что это очередная иллюзия. «Капитан Монблай!» — генерал встал со своего места и пошел руку вошедшему посетителю. «Присаживайтесь. Что будете пить? Брашку, сок или что покрепче?» «Можно просто воды. Понимая, что отказываться от угощения нельзя, — ответил Монблай. «Конечно!» — воскликнул генерал. «Ценю вашу скромность». И по селекторной связи приказал «Два стакана воды в кабинет». Почти сразу вошел ординарец и занес на подносе два стакана ледяной воды. Поставил на стол и удалился. «Много о вас слышал, капитан Монблай. Вы, можно сказать, легенда в капитанской среде, и я рад, что такой специалист прибыл в наш союз. Верю, вас ждет большое будущее». «Спасибо, господин генерал», — кивком головы поклонился Монблай, — Он понял, что прелюдия к основному разговору закончилась и стал предельно собран. «Я думаю», — начал говорить генерал, — «что у вас есть значимая информация, которой вы хотите поделиться с его превосходительством. Кратко объясните суть вашего предложения». Мундблай был готов к такому разговору. «Конкретно и обстоятельно я все подготовил в пакете с информацией. Куда прикажете его отослать?» — спросил он. «А потом я доложу суть своего предложения». Генерал ответил сразу. «Вот код доступа в мой индивидуальный коммутатор. Скидывайте свой пакет». Монблай прикрыл глаза и через пару секунд открыл. Затем начал уверенно говорить. «Суть моего предложения заключается в том, чтобы собрать эскадру кораблей и выдвинуться в ПДР «Ирбис». «Для чего?» – удивился генерал, лицо при этом не поменяло своего выражения. Монблаю даже на миг показалось, что генерал удивляется всему, что видит». Своему столу, стакану на столе, но он тут же скинул это наваждение. Для того, чтобы проникнуть внутрь и завладеть всем, что там есть. А там есть очень много. Но еще никому не удалось туда проникнуть. Прошло, если мне не изменяет память, восемь десятилетий, и все попытки, которые предпринимались для взлома их кодов, были безуспешны. Не все, господин генерал. «Одному Белому это удалось, и он оттуда вынес много нового. Например?» «Например, он передал или уже получил готовым старый ОДК, который оказался ракетным крейсером. Я имел неосторожность вступить с ним в бой у станции Мистфайр. К сожалению, я вынужден был сбежать с поля боя, понеся серьезный урон. При том, что я разгромил с помощью своего рейдера силы прикрытия станции. Я не стыжусь этого». «Там за барьером много тайн. За обороной ПДР прячется множество технологий, недоступных остальным». «Вот как? И вы знаете, как туда проникнуть, господин мундлай уточнил генерал. «Нет, я не знаю, но уверен, что раз это смог сделать один белый, то, объединив силы, сможем сделать и мы. Надо искать нестандартные решения». «Вы хотите договориться с белым?» Нет. «С ним невозможно договориться. Он был моим рабом, сбежал и ненавидит всех андрометцев. Он готов умереть, но отомстить». «Это вызывает уважение», — кивнул генерал. «Такие целеустремленные люди многого достигают. Но почему вы не обратились с этим непосредственно к главе клана Черной Лилии? Вы же хотите вступить в этот клан. С одним кораблем там делать нечего». «Белого нужно зажать внутри и обеспечить прикрытие команды проникновения. С одним кораблем «Белый» справится играючи». «Вы так уверенно об этом говорите», — уважительно произнес генерал, — «что я готов вам поверить. Значит, вы считаете, что вам нужна эскадра». «Да, не менее пяти боевых кораблей класса «Крейсер», еще корабль снабжения. Кроме того, нужны штурмовики прикрытия, хотя бы два десятка, и один научно-исследовательский корабль». «Ого, это значимые силы, капитан. Будут задействованы большие ресурсы». «Да, и я хочу возглавить эскадру, потому что знаю, с кем имею дело и что можно ожидать от Белого. Я с ним общался». «А если попробовать перехватить Белого вне ПДР», — уточнил генерал, — «это бесполезно». Он фанатик, умрет, забрав с собой как можно больше наших сил. Его нужно зажать внутри ПДР, оградив наши силы минным полем. «Понимаю», — покивал головой генерал, — «идея неплохая и сулящая выгоду Союзу в случае успеха предприятия. А что будет, если экспедиция будет неудачной?» «Она будет удачной в любом случае. Нужно только время на ее реализацию». «Достаточно взять под контроль одну из платформ, как это сделал Белый. Я ознакомлюсь с вашими материалами и завтра дам вам знать, капитан. Если ваше предложение заинтересует его превосходительство, то вы получите возможность встретиться с ним. Если нет, то...» — он развел руками. «Сами понимаете». Мунблай кивнул. «Я буду не в обиде, господин генерал. Я сделал все, что должен был сделать». «Вот и хорошо, капитан, что вы правильно понимаете меня. Сейчас вас проводят обратно. Только у меня остался один вопрос. Почему из всех белых пленников вы хотите себе оставить одного очень большого и волосатого раба из вольных баронств? Потому что он беглец из ПДР, господин генерал. Я его перехватил у границы. Вот как? Вы об этом не говорили. Я решил оставить это напоследок». ответил Монблай. Генерал с пониманием улыбнулся. «Придержали козырь в рукаве». «Типа того». Арнора была не столь самонадеяна, как ее отец. Тот держал власть жесткостью и страхом. Она положилась на дипломатию. Хорошо понимая желания и потребности разных членов сообщества клана, Она привлекла на свою сторону отряд «Белых пантер» и службу безопасности, возглавляемую ее женихом Мунблагу. Он остался один из всего командного состава службы и возглавил ее. Среди бойцов и агентов службы он пользовался авторитетом, и личный состав, оставшийся без руководства и видя, как их новый глава наводит порядок, последовали за ним. Кроме того, Арнура воссоздала распущенный ее отцом совет капитанов. При любом раскладе именно капитаны решали самые важные вопросы. И то, за кем пойдут капитаны, определяло, кто будет следующим главой клана. В оцарившемся хаосе и беспорядке лишь Арнура проявила железную волю и понимание ситуации. Она навела порядок на станции, заставила совет клана признать ее главой. Но Арнура на этом не остановилась, она пошла еще дальше. Она не стала спускать приказы совету капитанов, а предлагала им рассмотреть ее планы и по селектору, проводила с ними совещание. Идея отделиться двум племенам была принята капитанами неоднозначно. Среди экипажа находились еще члены третьего племени, но они были техниками систем. Арнура понимала, что встретит возражения на совете капитанов и приготовила им свои аргументы. «Капитаны...» Выслушайте меня, прежде чем мы примем решение, которое повлияет на нашу судьбу. Те, кто хочет умереть вместе с остальными, тот может со мной не согласиться. Но помните, что вместе с вами погибнут дети, женщины и старики. Мы всегда заботились о стариках и подрастающем поколении, потому что одни – это наша слава, другие – это наше будущее. Кто из вас хочет лишить их права на жизнь? А это случится, если мы заберем с собой весь клан. Вожди ничего не сделали, чтобы предотвратить бессмысленные убийства белых. Нам, если мы останемся, этого не простят, перебьют. Если уйдем все, нас будут гонять по всему космосу, пока не добьют. Без припасов мы долго не протянем. Поэтому я предлагаю оставить балласт из племен и убраться отсюда без них». Мы не сможем их прокормить, обеспечивать воздухом и водой. Сорок тысяч соплеменников останутся здесь, и их, возможно, обменяют на товары и припасы, продав другим кланам. Мы заберем с собой всего десять тысяч из двух племен и оставим позор на головы тех неразумных, которые закрыли перед собой двери в будущее. Мы не понесем наказания за них, и их больше». За ними останется название клана. Мы возьмем новое название для нашего нового клана. Ни мы первые так поступим, ни мы последние. И уйдем туда, где нас не найдут. Специалистам скажете, что у них есть выбор остаться с племенем и погибнуть или добровольно перейти в наши два убывающих племени. Запасов, что мы взяли на станции, хватит на несколько лет. За это время мы найдем себе новый дом. «Я не вижу другого выхода, капитаны». Ее речь стала каплей, что перевесило сомнения капитанов, и они приняли ее план. Вместе с этим авторитет Арнуры подскочил очень высоко. Ее приказы не обсуждались, и все, кто был в курсе ее плана, действовали решительно и эффективно. Они понимали, что им грозит, и видели в Арнуре лидера, который знает, как выйти из этого крайне тяжелого положения. Она подарила им надежду, и они ухватились за нее крепкой хваткой. А тот, кто дарит людям надежду, получает их преданность и сердца. Ее решение приравнять бойцов Белых Пантер к чистокровным Андромедцам не вызвало волну негодования или противодействия. С ними согласились, понимая, что это нужный боевой отряд. Боевики клана оставались на станции. Уходили специалисты разных профессий, научные кадры и ценные рабы. Все приготовления держались в тайне, и когда все было закончено, и новый отряд клана без имени отчалил от станции, в модулях раздались отчаянные вопли. Арнура не видела, как толпы обезумевших людей бросились штурмовать закрытые бронестворками и обесточенные выходами из модулей, а белые люди, забаррикадировавшиеся в арсенале, с удивлением наблюдали, как десятки разных кораблей черных стали покидать пределы станции. Выживший, воцарившийся на станции смертельной вакханалии, комендант космической станции «Румштайн» Вей Рунгард напряженно смотрел на экран монитора, и его сердце учащенно билось. Жестокий враг всех белых людей покидал станцию, оставляя невооруженных простых членов клана в своих модулях. «Они разделились, Беромор, произнес он, обращаясь к начальнику службы безопасности станции. Нужно срочно перехватывать управление станцией и сдерживать рвущихся из модулей черных. Лучше всего, как можно быстрее попасть в командный центр управления станцией и отсоединить модули. Но тогда всех там ждет неминуемая смерть, Рунгард. Я понимаю твои сомнения, мрачно согласился комендант, но в противном случае смерть ждет и нас. Эти твари, что уходят, забрали все наши запасы. Ты видел, как они их грузили на свои корабли? Я даже не знаю, сколько мы продержимся и сможем ли растянуть запасы до прихода военной эскадры. Мы не знаем, сколько человек выжило. Тут я собрал пять сотен специалистов и две сотни бойцов. А на станции проживало двенадцать тысяч человек. Тут приходится выбирать Берамор, Или мы, или они. Давай решим это после того, как получим данные о наличии запасов. Не отступал Берамор. «Черных можно обменять. Вернуть Андромедцам и получить за них выкуп. Станция разорена. Совета станции нет, все погибли. Только ты и я сейчас управляем людьми, и мы будем отвечать за все последствия наших шагов. Ты помнишь Международный космический кодекс? Ты это сейчас о чем, Берамор? О том, что если на станции не останется владельцев, то ею будет владеть тот, кто ее найдет первым и возьмет под свое управление. Или тот, кто после смерти владельцев возьмет свои руки управления станцией. Мы станем ее владельцами, Рунгард. Понимаешь, ты и я. И нам надо быть осмотрительными с тем, что нам попадет в руки. В противном случае, возможно, станцию придется продать». «Ладно», – неохотно согласился Рунгард. Я повел бойцов на захват станции. Ты следи за нами и сообщай об изменении обстановки. Иди, но к модулям черных не подходите. Там боевые роботы и крупнокалиберные пулеметные установки. Они держат круговую оборону. Рунгард кивнул, отошел и вызвал командиров боевых групп. Он распределил им сектора и под охраной взвода комендатуры повел группу дежурных специалистов к центру управления. Рунгард вел свой отряд осторожно, минеры проверяли каждый коридор, опасаясь мин и ловушек. Но нигде им ушедшие черные не создали препятствий. Он понял, что беглецы не стали усугублять ситуацию, а просто ушли, оставив все как есть. Через полчаса центр управления станции был в руках бойцов Рунгарда. Он выставил заслоны на случай прорыва Андромедцев и своих модулей. Дополнительно боевые отряды тяжелой пехоты перекрыли выходы из коридоров, которые примыкали к модулям андрометцев. Из арсенала выдвинулись тяжелые штурмовые роботизированные платформы и заняли оборону. Специалисты приступили к захвату управления узлами системы и секторами станции. Вскоре в центр управления стали поступать доклады о том, что наиболее важные узлы станции переходят под контроль защитников. Первыми доложили специалисты энергетики, их группа под прикрытием бойцов добралась до реакторного отсека. Потом был захвачен зал с главным искином станции. Уже к вечеру вся станция была в руках выживших защитников. Небольшие группы бойцов разыскивали и подсчитывали оставшихся в живых жителей станции. Специалисты по искусственному интеллекту меняли коды доступа. Специалисты службы жизнеобеспечения подсчитывали запасы имеющихся средств для поддержания жизнедеятельности станции и доложили, что пираты оставили им часть запасов. Их хватит на полгода для 12 тысяч человек или на месяц вместе с модулями черных. Сформированный бэра комитет восстановления станции организовал группы выживших людей. Из них формировались отряды по ремонту, чистке и восстановлению станций. В отсеках гнило много трупов, их нужно было убирать. Восстанавливать разрушенные сражением перегородки, системы освещения и кондиционирования. Убирать трупы и обеззараживать места проживания, загаженные андрометцами. Постепенно всех привлекали к работе. На станции налаживалась мирная жизнь. Еще не было точных подсчетов выживших, но примерная картина вырисовывалась удручающей. Более половины жителей станции были убиты или забраны в рабство. Повсюду стояла вонь от разложившихся тел. Обильно политая кровью, разоренная станция вновь ожила, облегченно вздохнула тысячами легких выживших людей и принялась восстанавливаться. Человек так устроен, что, пройдя через невзгоды, на время забывает их и впрягается в устранение разрухи, и только потом, когда он может вздохнуть более свободно, вспоминает о своих обидчиках. Эльвин Лимшиц помолодел, приобрел былую горделивую осанку. Он стал смотреть в будущее уверенно и нежно обнимал любимую женщину. Эльвин встретил ту, о которой тайно мечтал всю свою жизнь. решительную, смелую и понимающую. Это был союз двух истерзанных сердец. Они потянулись друг к другу, как магниты с противоположными полюсами. Они и были полностью противоположностью друг друга и, как ни удивительно, дополняли друг друга. Элвин был тверд в том, что касалось науки и работы. Не терпел рядом с собой неудачников и лентяев. В отношениях с Руди был нежен, но не преклонен в своей позиции, что он главный и готов нести всю ответственность за двоих. Она была заводной, вспыльчивой и резкой, но ее резкость вязла и тонула в податливой, но в то же время необоримой воле Элвина. Он терпеливо слушал, объяснял логику своих действий, которую она не могла опровергнуть, и он, не боясь ее гнева или раздражения, делал по-своему. И ей это нравилось. хотя она постоянно протестовала и уступала. Ей нравилось тонуть в его чувствах и испытывать его решительность. Он не отвечал гневом на гнев, вспышкой раздражения на ее раздражение. Все это поглощалось им и возвращалось к ней заботой и добрым словом. Это было единение на трех уровнях восприятия. На духовном уровне они исповедовали одни и те же принципы. На душевном уровне они легко общались и находили общий язык. На телесном уровне обожали заниматься сексом друг с другом. Она ходила счастливая и окрыленная. Элвин был заботлив, оберегал ее и ее нерожденного ребенка. А она очень хотела родить и ему ребенка. Прошла уже пара недель, как убыл сюр. Руди часто бывала на заводе и следила за продвижением проекта перестройки крейсера. Новые специалисты, прибывшие на ОДК, проходили учебную практику под присмотром специалистов завода. Конфликтов между ними не было. Старожилы узнали, откуда прибыли новенькие, и прониклись уважением к их новому лидеру. Если он помог выбраться из ямы судьбы этим бедолагам, то не бросит и их. Элвин часто уединялся с Маккензи. В один из дней после завтрака профессор озвучил мысль, которая не давала ему покоя в последние дни. — Руди, — Элвин был предельно собран, — нам будет стыдно перед Сюром. — За что, дорогой? «Отстранилась Руди. Посмотрела с удивлением на своего мужчину. Он говорил странные вещи. «Мы любим друг друга. У нас полная совместимость. Ты сам это сказал, а я тебе верю. Ты самый лучший». «Я не о нас. Вернее, она нас, но по работе. Будет стыдно, если мы в его отсутствии не сделаем что-то, что поможет нам продвинуться дальше. И что ты имеешь в виду, дорогой? Мы действуем на основе плана». «Это все верно». но слишком схематично и ординарно. Я поговорил с МакКензи, и мы через завод отправили запрос на командный пункт обороны, чтобы его посетить с целью профилактики энергосистем и эскинов, но на самом деле, чтобы захватить его в свое управление. Сегодня рано утром пришел ответ от главного эскина командного центра. Он требует назвать имена и должности специалистов для допуска на командный пункт с приложением изученных баз. Мы отправили им график профилактических работ по обслуживанию искина и реактора. Специалист по реакторам Эдик, а единственный дипломированный специалист по эскинам – это я. Эдик, как главный, согласился внести правки в план работ. Наши с ним кандидатуры скин командного центра утвердил. Это показывает, что там нет живых людей, и вся деятельность внутри центра сосредоточена, образно говоря, в руках искусственного интеллекта». Мы сегодня прибудем туда, я скину и скин к заводским настройкам, а Эдик возьмет под контроль реактор. Так мы возьмем командный центр под свой контроль. С нами будут два технических дрона. Думаю, управлюсь за пять-семь часов. Нам дали двадцать четыре часа для проведения профилактических работ. Жду Эдика. Хорошо, дорогой Элвин. Твоя идея правильная, только береги себя и будь осторожен. «Эти старые постройки могут преподносить сюрпризы, как случилось со мной. Ты возьмешь с собой оружие?» «Э, «К сожалению, это запрещено. Там строгий контроль систем безопасности». Он поцеловал ее в лоб и встал. «Прибыл Эдик, дорогая, на боте. Мы должны отправиться на завод и оттуда убыть на командный пункт обороны». Следом поднялась из дивана Руди. «Я провожу тебя». Они взялись за руки и пошли к транспортному отсеку. Эльвин надел легкий технический скафандр помахав Руди рукой, забрался в Бот. Створки отсека закрылись, а проводило проводила профессора, глядя в монитор. Бот вылетел в космос и растворился в темноте. Через два часа он пришвартовался к внешней платформе завода, забрал два дрона и отчалил. Еще через пять часов полета он подрулил к астероиду, внутри которого располагался командный центр обороны этого сектора. Створки приемного терминала открылись с небольшой задержкой, что навело профессора на мысль, что системы командного центра за годы простоя уже пошли в разнос, и надо было давно проводить профилактику. Но никому это уже не было нужно, пока здесь не появился Сюр. Элвин ревновал к его успеху и ревновал тайно, хотя и не смог до конца скрыть свою ревность. Он никак не мог понять причину его успехов и отказывался даже думать, что Сюр умнее и способнее его. Элвин хотел доказать всем и себе, в том числе, что он, если не умнее, то, по крайней мере, не уступает Сюру в интеллекте. Раньше он изучал матрицу сознания Сюра, можно сказать, под микроскопом. Менял и менял условия на полигоне, в которых Сюр действовал, и все время получалось так, что не мог Сюр стать тем, кем стал лидером и успешным, богатым предпринимателем. Не мог и все. У него не было тех знаний, которые давали бы ему такой успех в делах. «Тогда что это? Удача?» – рассуждал профессор. «Но удача не может сопутствовать неучу вечно». Раз повезло, два, но постоянно вести не может никому. Это закон. Удача – это следствие некоторых правильных шагов человека, что предопределяет его будущее на коротком отрезке времени. Сюру повезло с Гумаром и Руди. Оба эти специалиста совершили прорыв в науке и смогли пробраться внутрь охраняемого сектора. Потом повезло с заводом, он упал ему в руки. И все потому, что он эксплуатирует их и его знания и интеллект. Сам он ничего не смыслит в науке, он пустое место, но тогда почему все его слушаются? И даже он, профессор Лимшиц, известный ученый, которого Сюр купил у мошенника Буру за ящик выпивки, выполняет его распоряжение. Его авторитет непоколебим, пока ему сопутствует удача. А что будет потом? Потом должна прийти расплата за его авантюрные действия, и профессор был уверен, что Сюр тащит их в пропасть. Он отхватил кусок, который ему не по силам проглотить. За этим куском придут такие силы, против которых не выстоять. А Сюр по своей наивности и глупости не откажется от приобретенного. И тогда... Элвин даже не хотел думать, что будет тогда. Он для себя решил, что позаботится о себе и Руди, и для этого нужно взять под свое личное управление и скин командного центра. Тогда он сможет диктовать Сюру свои условия. И дорого продать то, что он имеет. Он спасет и себя, и Руди, и всех остальных вместе с Неучим Сюром. Бот летел в транзитный коридор, и автопилот станции взял его под свое управление. Довел бот до нужного места и посадил в терминале для малых кораблей. На нейросеть пришло сообщение «Пройдите идентификацию». Он вместе с Эдиком отправил свои данные. Система безопасности сверила данные и выданное разрешение на конкретных лиц, И им поступило разрешение покинуть бот. «Следуйте по светящимся стрелкам на полу», – прозвучал голос в гермошлемах. «Предупреждаем, отклонение от маршрута следования не допускается. Эдик Варяг, следуйте по желтой стрелке. Элвин Лимшиц, следуйте по зеленому указателю». Некоторое время они шли вместе, затем желтая стрелка повернула в коридор налево. Эдик ушел, а зеленая стрелка на полу продолжала указывать путь прямо. Элвин дошел до лифта и зашел в него. Лифт автоматически закрыл двери и спустился вниз. Створки лифта открылись, и стрелка повела его направо. В конце длинного коридора с многочисленными дверями располагался зал главного искинокомандного центра. Бронированная створка, закрывающая проход в зал, ушла вниз, и Элвин прошел вовнутрь. «У вас есть 12 часов для проведения профилактики», сообщил искусственный голос. Элвин вошел в зал, и проход за ним закрылся. Перед профессором находилась детище его интеллекта, новейший в то время Искин. На силовых подушках кружился метровый, светящийся синим шар. Это был мозг всей станции, андроидный скин серии 250-14. Их было всего 14 во Вселенной. Профессор с трепетом обошел вокруг эскина и подошел к пульту перед ним. Постоял, наполняясь гордостью, и нажал кнопку входа. Этот эскин не мог управляться с помощью нейросети. Таковы были условия проекта. И делалось это в целях недопущения перехвата управления эскином извне. Профессор нашел опцию сброса эскина к заводским настройкам и нажал кнопку. На небольшом экране появилась оранжевая надпись «Введите опознавательный код». Профессору не надо было искать его. Он, создатель этого шедевра, знал его на памяти, и благовея ввел свое имя «Элвин». Это был резервный код допуска ко всем его творениям. И так было практично. Потому что, когда он пребывал для настройки Искинов, ему не надо было получать меняющиеся раз в день коды. Отправлять запросы на получение кода и ждать разрешения. Искин показал зеленую надпись. «Сброс настроек производится. Подождите, это может занять несколько минут». Довольный результатом, Эльвин Лимшиц потер руки и стал ждать. «Сброс настроек произведен». «Какие будут следующие операции?» – прочитал он надпись. Профессор не успел приступить к инсталляции новой программы для эскина. Двери станции, лишенные управляющей команды, разблокировались. Створка с шумом опустилась. Профессор недовольно оглянулся и в ужасе замер. В проеме стоял огромный человекоподобный монстр и жадно нюхал воздух. Элвин негромко икнул, чем привлек внимание страшилища. Он рыкнул и заурчал. основание искина закрывало профессора от взгляда чудовища но он его унюхал и стал сдвигаться в сторону профессор опомнился и стал сам сдвигаться прячусь за искин неожиданно для него огромная туша ринулась вперед и напоролась на стойку с пультом управления искином стойка задрожала и погрузилась в пол а чаши искина сошлись и закрыли шар Теперь профессор оказался один на один с мерзкой тварью. Из пасти твари потекли слюни, и она вожделенно протянула свою лапу к Эльвину. Оцепенение на миг охватившее Эльвина спало. Он неожиданно для себя проявил завидную ловкость и сноровку. Уклонился от замаха, прогнулся назад, крутанулся на носках сапог скафандра и отпрыгнул за бронечашу скина. Подавшаяся вперед тварь ударилась грудью о препятствие и обиженно заревела. А профессор пригнулся и быстро, как мог, побежал на выход. По дороге умудрился послать в сторону чудовища большой стул на колесиках. Тварь споткнулась яростно, ухватила стул, разломала и останки отбросила прочь. Эльвин выскочил в коридор и лоб в лоб столкнулся с тварью немного меньше, чем первая. Профессор подался влево, монстр расставил лапы и перекрыл ему путь. Атаковать не спешил. Он вперил маленькие злобные глазки в соперника. Со спины профессора настигал первый монстр. Голова Эльвина, несмотря на испуг, работала с математической точностью. Он маневрировал слева направо по широкому коридору, подгадал время, когда бегущая со спины тварь приблизилась почти вплотную и бросился рыбкой вперед. Пролетел под раскинутыми лапами твари и покатился дальше. Не оборачиваясь, поднялся и продолжил бежать. Монстры, потерявшие беглеца, схлестнулись между собой за добычу и дали профессору время спрятаться. Он бежал и искал щель, куда нырнуть, увидел открытые двери санузла, заскочил внутрь и стал трясущимися руками открывать люк в системе вентиляции. Поскуливая от страха, он спешил, сильно тряслись руки, и запоры поддавались туго. Профессор собрал всю волю в кулак, приложил максимум усилий и отвернул последний запор. Люк упал к его ногам, а шум схватки в коридоре затихал. Эльвин откручивал упоры люка и молился Богу Сюра. «Бог Сюра, помоги мне спрятаться, и я в тебя поверю», – прошептал Элвин. Он успел. Ухватился руками за края отверстия в трубе и, помогая себе ногами, упираясь в стену, полез наверх. Страх и желание выжить придали ему силы. Он залез, когда в помещение, ломая двери, пролез монстр. Элвин уползал на четвереньках, спешил скрыться в соседнем помещении. Он в ужасе подбывал, стуча коленками и чихая от пыли, убегал от смерти. А она следовала по пятам. Монстр рыча стал ломать и отрывать металл воздуховода. Треск за спиной профессора гнал его без оглядки. Он увидел отвод вверх с прикрепленными ручками-скобами и полез наверх. Забравшись на этаж выше, услышал приглушенный расстоянием разочарованной вой твари. Наверху он упал на спину и стал глубоко с кашлем дышать. «Повезло», — подумал он, — ничего только в голову не придет от страха. Эта пробежка по дороге жизни далась ему нелегко, все же не двадцать лет. Профессор Лимшица спасло то, что он имел большой опыт прятаться и научился выживать в любой ситуации. И его математически выверенный ум всегда давал ему верный ответ, как поступить в конкретной ситуации. Непосредственная угроза стать обедом прошла, а он успокоился и вспомнил о дроне. Через него можно было поддерживать связь с андроидом. «Эдик, Эдик, отзовись». «Как у вас дела, профессор?» – спросил Эдик. «Тут все двери разблокировались». «Эдик, нет времени. Меня преследуют зараженные анакамрузом. Спасай». «А где вы?» – уточнил Эдик. «У меня тут есть схема станции, и отсюда я могу заблокировать коридоры». «Не знаю, Эдик. Я был в зале из кино, потом побежал направо, пробежал метров двадцать и залез в вентиляцию санузла. Прошел не знаю сколько и забрался наверх. Думаю, это следующий этаж». «Профессор, я примерно представляю, где вы, но надо вылезти из воздуховода и посмотреть номер двери. Так я точнее сориентируюсь». «Эдик, я боюсь», – честно признался профессор. «Надо, профессор. По-другому никак. А как?» «Ладно, я попробую». Элвин прислушался, но было тихо, и тогда он решил вылезти. Он открыл люк, и тот с грохотом упал на пол, загремев, как показалось профессору, на всю станцию. Он тут же притих, полежал, замирая, но на шум никто не прибежал. Тогда он вылез из воздуховода и осторожно на цыпочках прокрался к прикрытой двери. Подождал, прислушиваясь к малейшему шороху, и, наконец, решил выглянуть. Коридор был пуст. Он слабо освещался потолочными светильниками. Лившиц задрал голову и посмотрел на номер на двери. «Восемьдесят шесть, Эдик», – тихим шепотом сообщил профессор. «Это женский санузел». «Сейчас посмотрю, где это», – ответил андроид. Он помолчал, и когда профессор начал терять терпение, сообщил. «Я нашел. Это коридор диспетчерской службы. Вход и выход я заблокировал. Вы уверены, что там нет зараженных?» «Мне повезло, Эдик, чертовски повезло!» «Можете проверить помещение?» – спросил Эдик. «Вам нужно оружие, иначе вы не справитесь с зараженными». «Эдик, ты сам оружие!» – воскликнул профессор. «У меня нет команды убивать зараженных, профессор. Сюр запретил их убивать». «Где манам космоса эти приказы, Эдик? Моей жизни угрожает опасность!» «Простите, профессор, приказы Сюра имеют высший приоритет. Что мне делать?» «Я думаю, Эдик. Космос бы побрал этого Сюра с его дурацкими приказами. Кому нужны эти твари?» «Понятия не имею. Вы у меня это спрашиваете?» «Сам собой разговариваю. Так, значит, проверить помещение на предмет оружия?» «Да, профессор. Возможно, там будут станеры. Хорошо, я поищу». Профессор вышел из санузла, потом вернулся, справил малую нужду и вышел, застегивая скафандр. Справа от него раздался шум движения лифта, и Элвин замер. Нырнул обратно в туалетную комнату и стал выглядывать в щель. Лифт остановился, дверки разъехались, и оттуда выглянула голова зараженного. Профессор ойкнул, и зараженный его услышал. Понимая, что залезть в воздуховод он не успевает, профессор выскочил из комнаты и, что из духу, помчался по коридору, заскочил в открытую дверь из металла и прикрыл ее. Повернул поворотный механизм запора и затравленно огляделся. Он находился в серверной. В торце комнаты он увидел технический люк и бегом бросился к нему. Открыл дверку в тот момент, когда в дверь с грохотом врезалось что-то тяжелое. Профессор застонал и прошмыгнул в щель люка. Прикрыл его за собой и, пригнувшись, побежал дальше. Снова вышел на перекресток и стал спускаться вниз. «Эдик», — со стоном посвал он, — «они пользуются лифтами. Ты можешь их обесточить». «Могу, а вы где?» Я спустился на этаж ниже. Был в серверной и убежал по техническому коридору за обшивкой. «Подождите, профессор, я поищу схему коммуникаций», — сообщил Эдик. Профессор присел и затаился. Он не ожидал, что зараженные окажутся такими сообразительными и смогут пользоваться лифтами. И теперь он сидел на полу в техническом коридоре и не хотел оттуда вылезать. Он боялся, что его подстерегают монстры с голодными глазами и большими зубами. «Эдик, я никуда не полезу больше, я тут останусь», — невнятно пролепетал он. «Профессор, наберите силы и мужества». «Где? Где их взять, Эдик? Они окружают меня со всех сторон, и один бог знает, сколько их!» «Если он знает, профессор, спросите у него, сколько их и где они!» «У кого спросить, Эдик?» «У бога, о котором вы говорили!» «Эдик — это просто глупое выражение, Сюра! Я его повторил! Никто не знает, где они прячутся и сколько их! Иди и вытащи меня отсюда!» «Я не могу, профессор! Я инсталирую программу для реактора!» Это займет пять-шесть часов времени». «О, Боже!» — воскликнул профессор. «Почему ты так со мной поступаешь?» «Вы его видите?» «Кого, Эдик?» «Боже!» «Нет, это я уже заразился от Сюра его глупостью. Это я о тебе говорил, что ты со мной плохо поступаешь. Что мне делать?» «Я сейчас изучаю схему коммуникаций, немного буду занят. А вы спросите Бога, он подскажет». «Пошел к демонам!» Эльвин замолчал и, подумав вновь со вздохом, обреченности стал говорить. «Бог, если ты существуешь, помоги мне!» «Нашел серверную», — в наушники ворвался голос Эдика. «И смотрю, что ниже. Вот, вы на уровне оружейных складов». «Что там?» «Ракеты, профессор». «Ракеты мне не нужны». «Я понимаю, профессор, но где есть ракеты, там может быть и другое оружие». «Это уровень складов, один из самых защищенных уровней. Спускайтесь туда, я закрою вход и обесточу лифты». «Хорошо, Эдик, я тебя послушаю и на этот раз», — всхлипнул упавший духом профессор. Он выполз из люка в помещение, где стояли дроны-погрузчики. Задрал голову и посмотрел наверх. Это были два малогабаритных автопогрузчика высотой метра два с половиной. Три верхних манипулятора могли поднять пять тонн груза или, — озарила Эльвина мысль, — свернуть шею зараженному. Надо только инсталлировать небольшую программу в его маленькие мозги. — Кто молодец? — засмеялся профессор. — Я молодец.